Гаранзея, советская военная база. На военную базу спецназовцы прибыли еще затемно. Разумеется, здесь знали об их прибытии. Спецназовцев встретили два офицера. Оба они представляли интендантскую службу. Такова была заранее разработанная легенда. Согласно легенде, Богданов и его бойцы также были интендантами-тыловиками и прибыли в Гранзее по своим интендантским делам, а именно для проверки того, правильно ли храниться на складах имущества, обмундирование, обувь, консервы, макароны и тому подобное. Интендантские проверки в воинских частях были делом обычным, и потому мало кто обращал внимание на самих тыловиков-интендантов. Считают они на складах портянки с сапогами, но ну и пускай себе считают. Это была продуманная и разумная легенда. Чем меньше людей в воинской части будут знать, кто такие на самом деле Богданов и его бойцы, тем лучше. Ради такого случая спецназовцы явились на базу в военной одежде с интендантскими знаками различия. Обменявшись со встречающими приветствиями, Богданов искоса глянул на трех людей из штази, стоявших неподалеку. Он ничего им не сказал, но да и говорить не было никакой надобности. Люди из Штази все поняли без слов, развернулись и ушли. «Прошу следовать за нами», — сказал один из интендантов. Шли недолго и вскоре очутились в длинном приземистом помещении, складе с обмундированием. Склад был освещен, правда свет был приглушенным. Как и полагается, ночью на всяком объекте военного назначения. на Навстречу спецназовцам из полутьмы вышел человек в полковничьих погонах. — Вы свободны! — коротко сказал он двум интендантам-сопровождающим. Те четко по-военному развернулись и ушли. Полковник неторопливо оглядел всех девятерых спецназовцев и остановил взгляд на Богданове. — Так точно! — едва заметно усмехнулся Богданов. «Я есть старший, подполковник Богданов». «Полковник Журбин», — последовал ответ. «Думаю, свою должность мне называть нет надобности». «Правильно думаете», — кивнул Богданов. «Тогда сразу к делу», — сказал полковник Журбин. «Во-первых, этот склад и будет вашим временным пристанищем. Здесь вам никто не помешает и никто посторонний вас не увидит». «Я об этом позаботился». «Понятно», — кивнул Богданов. «Где же еще можно обосноваться тыловикам, как не в вещевом складе?» «Вот именно», — кивнул полковник Журбин. «Так что располагайтесь. Как добрались?» «В полном составе и живыми», — ответил Богданов. «Уже хорошо», — в голосе Журбина послышалась едва ощутимая ирония. «Ну а если точнее?» «Пообщались в пути с людьми из Штази», — сказал Богданов. «Очень знаете ли, милые ребята». «Что-нибудь не так?» — насторожился полковник Журбин. «Все не так», — поморщился Богданов. «Вот как!» — полковник внимательно глянул на Богданова. «Начало многообещающее. Ну а что именно не так?» Богданов коротко рассказал о своем разговоре с людьми из Штази. Точнее сказать о том, что ему удалось от них выведать о подозрительной бригаде не то строителей, не то геодезистов, обосновавшихся на окраине Доненвальде, то есть совсем близко от базы. Понятно, рассказал он и о том, что ему не удалось узнать о геодезистах. «Оплошали малости ребята», — сказал Богданов. «Не придали значения нюансам». Обещали к утру выяснить все подробности, какие только возможно. «Вы думаете, что эти геодезисты и не геодезисты вовсе, а кто-то другой под их видом?» — уточнил полковник Журбин. «А вы сами как думаете?» — задал встречный вопрос Богданов. «В общем, так же, как и вы», — сказал полковник Журбин. «Вот в том-то и дело, разъяснить бы этих ребятишек». «Причем немедленно». «Чем я могу вам помочь?» «Спросил полковник». «Об этом потом», — сказал Богданов. «А пока скажите нам вот что. Когда Хонекер с Ивановским собираются прибыть на базу?» «Не знаю», — ответил полковник. «Похоже, они и сами пока этого не знают. Тут, видите ли, вот в чем дело. Они в курсе, что на базе готовятся... так сказать, концерт в честь их прибытия. И понятно, что им всячески рекомендовано воздержаться от посещения базы. Во всяком случае до тех пор, пока происходящее не разъяснится. Кроме того, у них на этот счет могут быть и какие-то свои соображения и планы. Понятно, что нам они о них не докладывали. Так что ждем. Знать бы еще чего ждать, совсем было бы хорошо. Если так, то и ладно. сказал Богданов. «Теперь вот что. Нам нужен помощник. Какой-нибудь ловкий парнишка, который хорошо знает окрестности. Сами мы только-только прибыли, так что здешняя география нам пока что неизвестна. Вот пускай ваш парнишка нам ее и покажет». «Хотите наведаться геодезистом?» спросил полковник. «Да», кивнул Богданов. «Причем немедленно, пока не рассвело». «Тогда вам придется немного подождать», — сказал полковник. «Если только совсем немного», — кивнул Богданов. «А то ведь скоро начнет светать». Полковник ушел. Бойцы внимательно посмотрели на своего командира. «И кто пойдет?» — спросил Дубко. «Пойдут двое», — ответил Богданов. «Нечего там делать всей толпой. Малой, Соловей!» «Готовьтесь». «Ну так мы завсегда готовы», — ответил малой. «Федор, ты понимаешь, для чего я посылаю именно тебя?» — спросил Богданов. «Как не понять?» — Соловей пожал плечами. «А вдруг там кто-то станет говорить по-немецки?» «Вот именно», — кивнул Богданов. Вернулся полковник Журбин. С ним был чернявый парень, одетый в маскировочный комбинезон. «Это лейтенант Белкин», представил парня полковник. «Он и будет вашим проводником. Вы готовы?» «Одну минуту», сказал Георгий Малой. «Нам нужно сменить образ». Не прошло и минуты, как Малой и Соловей, по выражению Малого, сменили образ. Теперь они также были одеты в маскировочные комбинезоны. В руках у них были короткоствольные автоматы и, кроме того, приборы ночного видения. «Вот теперь мы готовы», — сказал Малой. «Белкин, а ты что же, идешь на прогулку с пустыми руками? Мало ли что может случиться на той веселой прогулке?» Белкин ничего не ответил, лишь улыбнулся и похлопал себя рукой по боку. Дескать, все, что ему нужно, у него припрятано под комбинезоном. «Никакого веселья быть не должно», — строго произнес Богданов. Ваша задача проста. Во-первых, убедиться, что эти строители или геодезисты никуда не делись. Во-вторых, собрать как можно больше сведений о них. Сколько их всего? Спят ли они ночью или бодрствуют? А если не спят, то что делают? Ну и все такое прочее. Ваше дело – общая предварительная разведка, и ничего больше А потому вести наблюдение, фиксировать происходящее, всяких тесных встреч нежных объятий избегать. Не следует беспокоить этих энтузиастов, кем бы они ни были, раньше времени. Вот когда наши друзья из штази наведут о них окончательные справки, тогда поглядим. Ну, уступайте сказал Богданов. Малой, постарайся обойтись без фокусов. Предупреждаю тебя персонально. — Какие могут быть фокусы, командир? — ответил малой. — Все будет тихо и красиво.